Глава 7 Айрин. Снежинки медленно падали, солнце ярко светило, а ветер затих. Не погода, а мечта. Хватит грустить дома. Пошли поиграем в снежки, слепим снеговика. Снеговика? Что это? Дерек заинтересовался и даже отложил игрушку в сторону. «О, ты не знаешь, кто это? Никогда не видел и не лепил его?» Моему удивлению не было предела. Неужели в этом мире нет снеговиков и эльфов? Нет. Тогда немедленно вставай и пошли. Я загорелась идеей провести с Дереком время на улице и рассказать ему все, что сама помню о помощниках Деда Мороза и других новогодних персонажах. Когда мы вышли во двор, первым делом я стала осматривать сад, чтобы выбирать идеальное место для снеговика. Давай построим его здесь. у входа», предложила я. «Нет, давай там», Дерек указал на небольшую лужайку. «Хорошо. Лужайка так лужайка, главное, снега много и деревья в стороне. Смотри, вначале вылепим комок, а затем начинаем его катать по снегу, и когда он вырастет вот таким, я показала руками большой круг, то будет готова первая часть снеговика». «Зачем?» «Давай я наколдую снежный шар». «Нет, нужно руками». «Но это долго», — заупрямился мальчик. «Зато весело. И к тому же, если все делать по правилам, то снеговик исполнит желание». «Желание? Любое?» Глаза ребенка загорелись. «Значит, есть у него какое-то особое желание. Только хорошее. Ничего злого загадывать нельзя», — на всякий случай сказала я. «Я бы и не стал», – насупился Дерек. «Вот и хорошо», – я хлопнула в ладоши. «За работу?» Дерек с энтузиазмом принялся лепить первый ком из снега. «Вместе, в четыре руки, у нас выходило достаточно неплохо, но через полчаса, когда первый комок был вылеплен, а мой язык уже заплетался от пересказанных историй о снеговике, мы упали в сугроб». «Значит, снеговики защищают дом», выслушивают заветные желания и передают письма дедушке Морозу, который дарит послушным детям подарки. «Все верно. Дерек очень сообразительный и умный ребенок для своих лет. Я просто восхищена и очарована этим мальчишкой». «А как он передаст письмо?» «Ночью, когда все спят, он отнесет его деду Морозу. Для этого мы ему сделаем ноги и руки». «Ну что, полежали, отдохнули? Пора за работу?» «А может, магией сделаем оставшиеся два шара?» «Ну уж нет. Мы ведь команда. Меня к себе примите». Я повернула голову и увидела Николаса. «Учитель приедет только после обеда. Я видел, что вы делаете из окна моей комнаты». Парень махнул рукой в сторону. «Теперь ясно, почему Дерек выбрал эту лужайку. Он хотел заманить брата к нам». смышленый малыш. Конечно, нам без тебя не справиться. Николас счастливо улыбнулся. Он волновался и опасался, что мы откажемся от его помощи. Какой же он ранимый. Работа стала продвигаться живее. Теперь уже Дерек рассказывал брату о снеговике и деде Морозе. Я лишь изредка дополняла рассказ и отвечала на вопросы уже старшего сына Кайдана. Для носа нам нужна морковка. а для рук — ветки. «Я сбегаю на кухню», — предложил Дерек. «Хорошо, а мы с Николасом тогда пройдемся к тем деревьям. Нужно еще найти шишки для глаз и камушки для рта». Кайден Отвлечься от мыслей об Айрин мне помогала работа. Я не спал всю ночь, и едва рассвет забрежил на горизонте, сбежал из собственных покоев. Кто бы узнал, засмеял. Снежный лорд, магистр, ученый и испугался собственную юную невесту. Вернее, не ее, а своих чувств, которые контролировать с каждой минутой было все сложнее. Айрин выглядела такой нежной, беззащитной. Сейчас, когда она спала и ее глаза были закрыты, она не походила на строптивицу. Воевать с ней не хотелось, а вот поцеловать. Да. Я устала, потер глаза. Строчки уже разбегались на листке бумаги. Пора сделать небольшой перерыв. Встав из-за стола, я подошел к окну и застыл столбом. Моя навязанная жена смеялась, а сыновья приделывали руки и нос к какой-то странной скульптуре из снега, весьма кривой и неаккуратной, настолько, будто делали ее без помощи магии. Айрин приподняла Дерека и тот вставил морковь в центр верхнего шара. Николас справился, и теперь у непонятного существа были две руки-ветки. Вся троица была увлечена занятием и явно довольна компанией. Со стороны они выглядели счастливыми. Давно я не замечал таких открытых улыбок сыновей. Даже не знаю, радоваться ли этому, что если они впустят ее в свое сердце, а через год... не захотят отпускать. Она наша, не смей. Проснулся во мне демон. Он тоже не желал отпускать Айрин. Мой тяжелый вздох облетел кабинет. Как же тяжело бороться одному против всех.